Заlogrusговор с сержантом Джайценом. В коридоре они встретили сержанта Джонса, который проходил с размеренным шагом вдоль надписи "Тишина", громко и фальшиво насвистывая "Ку-сера-сера". Джонс, услышав, напечатал неразборчивый список всех членов труппы. Через 4 часа я хочу видеть здесь Бенри, Гарси, а потом по очереди и всех остальных. Затем приведёшь мне Эву Фарадей. Я не хочу, чтобы они встречались друг с другом. Ты достаточно пустых помещений. Размести их всех так, чтобы они не виделись, и чтобы те, кого уже допросили, не могли рассказать другим, о чём шла речь. Слушав шеф, Джонс направился к комнате актёра. Стоявший на посту в конце коридора у лестницы полицейский, завидев Паркера, выпятил грудь. "Директор Дорович, он вскакался?" "Нет, господин инспектор." А к нему входил кто входил кто-нибудь? Тоже нет, господин инспектор. Кроме наших сотрудников, по зданию никто не ходил. Хорошо. Они поднялись по лестнице. На уж что к дверь Дэвисон то четвер этаж вался. Входите. Видно было, что он не ложился и вообще не сомкнул глаз. Сидел у журнального столика под лампой и читал. Детективный роман. Он вздохнул, решительным движением отложил книгу. Ну, госпошню. Вы уже что-нибудь знаете? Знаем Тина Паркер. Довольно много знаем. К сожалению, не знаем ещё кто убил Стивену Винчи. Поэтому нам приходится снова отнимать у вас ваше драгоценное время. Прошу вас кратко рассказать, что вам известно о членах трупа и о тех служащих, которые были вчера в театре во время совершения преступления. Боюсь, что о техническом персонале я почти ничего не знаю. У меня есть управляющий, который занимается наймом и увольнением технических работников и тех, кто работает в мастерских: пошивочной, столярной и художественной. Вызвать его? Нет, пока не надо. Но боктёров, вы могли бы нам немного рассказать? Дэвис на минуту задумался. Я могу рассказать вам только о троих: Генри Гарси, Элифараде и помощнике режиссёра Джеки Сейеле. Остальных я практически не знаю.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 После смерти отца бросил цирк и стал с успехом выступать в музыкальных комедиях, фокусы и имитаторство. Он весьма умен и уже тогда, наверное, много читал, иначе теперь в свои едва 35 не мог бы быть таким образованным. Когда началась война, он пошёл на фронт, был тяжело ранен. Из госпиталя в Индии его как инвалида отправили на родину. Он мне когда-то всё это рассказывал. Говорил, что занимался с утра до ночи, хотел стать театральным режиссёром. Радение и очевидные способности помогли ему сразу после войны поступить в петерральное училище, где его там любили. Все, кто его учил и те, кто вместе с ним учился, всегда отзываются о нём наивысшим образом. Пожалуй, с тех пор он не изменился. Он удивительно одарён, думаю, что он, пожалуй, самый талантливый дирижёр нашего молодого поколения. Всё время ищет, находит пьесы, строит собственные оригинальные концепции. Его мнение высоко ценится в театральном мире. В последнее время он вошёл в моду, а постановка "Катерина" принесла большой успех, что отмечают и критики. Даже театральные консерваторы признали, что в спектакле есть гениальные находки. Что ещё? История с Павлой Фередой вы уже знаете. Они познакомились, когда его пригласили на встречу с любительской труппой какой-то предельной фабрики в провинции. Он тогда поехал и вернулся поражённый талантом одной из девушек. Ей было тогда 22 года. Это и была Эва Фарадей. Кстати, такое её настоящие. Гарси сделал из неё актрису. Думаю, он очень её любит. История с Винси для него страшный удар. Я была наслух репетиций, и почти каждый день мы с ним обсуждали всё, что связано с подготовкой премьеры. Я видел, чего всё это ему стоит, но он сохранял полное спокойствие. Он человек неслыханного самообладания, как будто у него вовсе нет нервов. Я в урозе не слышал, чтобы он повысил голос на актёра, а ведь из глубины режиссёрами такое часто случается. Никакой истеричности, свойственной многим видам театра.